Но вместо того, чтобы просто войти внутрь, Кайфа тпнул створку и отскочил в сторону. Когда же десяток стальных игл с гудением вонзились в стену, проскользнул внутрь. А, -а, а Вон отсюда, убийца! Вон! В этом визжащем толстяке в подштанниках с трудом удалось узнать высокомерного Гуцима. В руках он держал толстую трубу со множеством отверстий в торце.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 Тинат лежал на полу, зажимая раны, и лишь амулет Хола не давал ему уйти за грань. Рядом с ним держался за руку его товарищ. — Да бей, командир! Сил больше нет терпеть! — простонал смертельно раненый. — Эти мнуться не могут. Хоть ты помоги. — Помогу. Куда я денусь? — скривился Кирсан и приказал остальным. — Мне не мешать. Всем занять оборону и быть готовым встретить стражу.